2. 17-ая схватка. Ночь прошла без происшествий. Рано утром воижоры наняли коляску и отправились в Каджары, находящиеся в 18 1/2 верстах. Цивилизованный Тбилис с его трамваями, широкими проспектами, электрическими фонарями, бульварами, музеями, витринами дорогих магазинов, скверами и престижными местами скоро закончился. Да и его собственных не так было и много: Михайловский и Головинский проспекты, Дворцовые и Гравские улицы. Город производил двоякое впечатление. Европейская жизнь здесь тесно переплелась с азиатской, и каждая из них текла своей рекой. Народ уже давно проснулся, и весь двухсотыйтысячный муравейник шумел голосами разносчиков фруктов, молочников и чистильщиков обуви. Восточные кварталы, казалось, застыли словно на картине, запечатленной на полотне столетней давности. По узким улочкам с домами, нависшими над дорогой выступами верхних этажей и под решетчатыми окнами, сновали окрашенные хной персы, мингрельцы, лезгины, татары, турки и нухетинские арабы. Головы туземцев точно грибы покрывали лохматые бараньи шапки и лёгкие войлочные йермолки, расшитые шелками и золотом по ярко-красному фону. Откуда-то издалека доносились звуки зурны и бубна. Повсюду властвовал запах жареных кебаб, смешанный с хлебным ароматом чуреков и лавашей. Казалось, что все жители только и делали, что с самого раннего утра ели, пили и веселились. Но такое мнение могло возникнуть лишь у гостей Тифлиса. Им было неведомо, что с первыми лучами солнца персы, тулугчи, разнощики воды, спускаются по крутым склонам к Куре, чтобы, набрав живительной влаги в деревянные бочонки, закреплённые на их спинах широкими ремнями, карабкаться вверх. Там они заливали её в тулух, большой кожаный мех в форме воронки с кишкой для слива, привязанный к спине. жерека, мула. Средни им муши, то есть носильщики, с утра до вечера перетаскивающие на спинах грузы, бывшие иногда под силу только лошади или ишаку. К слову, эти самые муши славились не только выносливостью, но и исключительной честностью. Не было случая, чтобы хоть один из них сбежал с чужой поклажей. Всё это от того, что они были связаны круговой порукой, и за проступок одного отвечал весь цех. Другое дело Кинто, беспечный на вид, но сами себе на уме и торговавший, чем придётся. Это кие герои тех близких улиц, праздношататели, не гнушающиеся ни мошенничеством, ни воровством, а проще говоря, проходимцы. От них все беды и недоразумения случающиеся с приезжими. На перекрёстках улиц сидели важные, толстые мерзы публичные песцы. Перед каждым стоял узенький деревянный ящичек с перьями, бумагой, чернильницей и ножичком. Когда коляска выехала за город, солнце уже стало припекать. Пришлось поднять полок. Между Тифлисом и Каджорами несколько раз в день ходили почтовые и частные дилижанцы. Первые отправлялись от почтовой станции, а вторые от Эреванской площади. Но самый ранний из них пускался в путь только в восемь часов утра, что естественно не устраивало ни Ордашева, ни Толстикова. В Канджоры можно было ещё добраться и по горной тропе верхом. Эта дорога тянулась всего 10 вёрст, но была опасна не столько из-за рельефа местности, сколько из-за участившихся случаев разбоя. Чтобы избежать нежелательных встреч, путешественники нередко пользовались услугами провожатого, своеобразного телохранителя, которого здесь именовали словом чепар. Шссированная дорога миновала Салалакскую гору, затем спустилась в Табаханский авраг. И после нескольких зигзагов у почтового столба с отметкой 13 достигла селения Табакмелы. Вскоре через 3 или 4 версты встретился экипаж с возницей, но без пассажира. Извозчики перекинулись между собой двумя фразами и разъехались. Проехав всего десять саженей, кучер неожиданно остановил коляску и на ломанном русском языке пояснил, что дальше путь закрыт, поскольку горный завал только что перекрыл шоссе в самом узком месте, где лошади даже не смогут развернуться. Потому дальше ехать он не может. По его словам, в данной ситуации до Каджор можно было добраться лишь по пешей горной тропе, пролегавшей по отлогому склону чуть выше верховой дороги. Этот путь был самый короткий. Что ж, в таком случае мы пойдем пешком, решительно заявил Ардашев, отдав вознице два рубля. Путники вскарабкались вверх. Действительно, на высоте пяти сажений проходила тропинка. Когда миновали заросли терновника, в зору путешественников предстала страшная картина. Несколько огромных кавказских собак рыча рвали чьё-то уже бездыханное тело. Оставайтесь на месте, скомандовал присяжный поверенный Толстикову и вынув из-под пиджака браунинг, решительно зашагал в сторону, где разыгрывалась кровавая драма. Завидев новую жертву, три лохматых чудовища словно соревнуясь друг с другом, в скорости кинулись навстречу. Климп Пантелеевич стал спиной к скале и, держа левую руку на уровне горла, кладнокровно прицелился. Раздались три выстрела, следующие один за другим. Первый пёс покатился кубарем, второй с куля завертелся на месте, третий упал на грудь и точно пригвождённый к земле, испустил дух. Адвокат сделал несколько шагов, вскинул пистолет и вновь произвёл два выстрела. Четвёртая собака завалилась на спину, и из её пастихлынула кровавая пена, а последняя, визжа от боли, забилась в кустарник. Ардашев раздвинул ветви и спустил курок. Раздался выстрел, и только теперь он подошёл к растерзанному человеческому телу. Разбрызганная вокруг кровь смешалась с дорожной пылью и запёкшись на солнце, уже начинала твердеть. Голова жертвы почти отстала от туловища, но ещё держалась на кусках кожи. Внутренности вывалились из разорванного живота и лежали на земле. Правая голень билела от открытой костью. Подойдите, Сергей Николаевич, крикнул присяжный поверенный, убирая пистолет под пиджак. Теперь можно стиков кивнул и зашагал, но как-то очень осторожно, словно боясь провалиться в ловчую яму. Боже. Это же Блэкстоун, закрыв лицо руками, промолвил газетчик. Как он тут оказался? Очень просто. Помню ваши слова о предстоящей встрече с Фогелем, он решил приехать первым и купить марку Ни в каком аукционе англичадин и не собирался участвовать. Это был плохо скрываемый блеф, но его погубила жадность и неумение держать слово. Выходит, вчера он меня обманул, именно так. Но, как говорится, God hates sinners. А по-нашему, Бог шельму метит. Но откуда здесь взялись эти собаки? Вы забыли стихи Беса про пять голодных псов? Нет, нет, я помню, конечно, но тогда получается, что меня, а не британца, должны были порвать на части эти мерзкие твари. Не только вас, но и меня тоже. Он поджидал нас, полагая, что мы не сможем справиться с собаками, и ему было не в дамёк, что британец пройдёт здесь первым. Без всё рассчитал. подготовил завал и держал наготове голодных псов, которых, как я полагаю, он купил у чебанов, и, вероятно, они успели к нему привыкнуть. Животных не кормили несколько дней, и они совсем озверели. Увидев человека, он отцепил верёвки, и пастушьи собаки понеслись. Разве бес не понял, что англичанин не вы и не я? Дело в том, что британец шёл с солнечной стороны, и потому бес его не разглядел. Он был уверен, что эти пять псов разорвут нас обоих. За первым человеком должен был появиться и второй, но у него не выдержали нервы, и он спустил всю свору, либо просто не сумел их удержать. Смею заметить, что преступник хорошо знаком со здешними окрестностями. Вы правы, не исключено, что он наблюдает за нами и сейчас. И что же делать? Насколько я понял, У вас остался всего один патрон. Это так. Но теперь он не опасен, потому что впервые потерпел фиаско, и как любой маниак, он очень расстроен. Потому будь у него хоть ручной пулемёт Мацина, сейчас он не смог бы даже нажать на спусковой курок. Да с двумя людьми не так легко справиться, тем более если у меня остался последний патрон. К тому же он наверняка считает, что у вас есть заряженный бульдог. Ардашев щёлкнул крышкой золотого мозера и продолжил. Время против нас, и следует поторопиться. В противном случае мы можем не успеть к восьми. А зачем нам туда теперь идти, если понятно, что Фогель и есть, бес? вопросил Толстиков. С чего вы это взяли? Послушайте, раз бес решил напасть на нас здесь, стало быть, он был уверен, что мы поедем в Каджоры, так? Безусловно. А кто ещё мог это знать, кроме самого Фогеля? Да кто угодно. Любой другой человек, находящийся рядом с Фогелем, звонившим к нам в отель. Вы ведь сами мне говорили, что вчерашний разговор с начальником почты Каджор был несколько странен. Вам показалось, что он говорил торопливо, точно опасаясь чего-то. Помните? Это так. Но с другой стороны, Фогель достаточно хорошо меня знает и вполне может быть бесом. Другими словами, вы считаете, что господин Фогель, неудавшийся писатель, отправился в Петербург, сжег там сыра Камского, а потом прибыл в Сочи и, чтобы досадить вам, принялся убивать всех подряд? А почему бы и нет? Согласен, это звучит несколько непривычно и даже странно, но, судя по всему, так оно и есть. Допустим. Но вы же разговаривали с ним по телефону. Это был его голос. Да откуда я знаю? Я виделся с ним несколько лет назад. Люди болеют, меняются с годами, к тому же любой телефон искажает тембр человеческого голоса, так что не мудрено и ошибиться. Так да тем более нам надобно на узнать, где Фогель, настаивал Ордашев. Так как хотите, пожал плечами газетчик. Я полностью в вашей власти. Вы мой чечерона и чепар в одном лице. Только у меня вопрос. Что делать с трупом иностранца? Будем считать, что нас здесь не было. Блэкстоуну мы уже ничем не поможем, а вот поиску беса наше обращение в полицию может навредить. Через час путники добрались до Каджор. Это местечко, насчитывавшее более сотни дач состоятельных тифлисцев, располагалось на крутой и открытой горе. имело весьма опрятный вид, главным образом благодаря тому, что издревле Каджоры были излюбленным местом отдыха грузинских царей. В настоящее время здесь находилась летняя резиденция кавказского наместника с канцелярией и штабом. Сюда же до начала сентября из Тбилиси перебрался девичьи институт и заведение Святой Нины. Имелось три гостиницы, На центральной улице неподалеку от остановки дилижансов стояло одноэтажное здание почтамта. На часах было без четверти в восемь. Почта еще не работала. Табличка на двери гласила, что она открывается ровно в восемь. Дождавшись положенного времени, спутники вошли внутрь. Газетчик тут же попросил пригласить начальника, но его помощник ответил, что господин Фогель еще в отпуске. Простите. А когда он выйдет на службу? поинтересовался Клим Пантелеевич. Через неделю Толстикову и присяжному поверенному не оставалось ничего другого, как шагать к остановке делижансов, пришедших из города. Получалось, что каменный завал на шоссе уже разобрали. К счастью, на площади попалась освободившаяся пролётка. На ней и добрались до Тефлиса. Газетчик и адвокат, уставшие и голодные, разошлись по номерам, договорившись встретиться в ресторане через два часа. Клим Пантелеевич едва успел принять ванну, как раздался стук в дверь. Он не стал ее открывать и спросил, что нужно. Вежливый голос коридорного известил, что господина Толстякова из двадцать шестого номера просят к телефону. Когда хозяин Сочинского имения, потревоженный Ардашевым, спустился на первый этаж, снятая трубка ещё лежала на стойке парттье. Звонил Фогель.